Глава тридцать седьмая Последний взгляд Топи Газамара постепенно сдавались на милости земной тверди, все шире поднимавшейся из-под затхлой воды, будто подавились сумеречным лесом, так и не сумев переварить. Заболоченная низина отступала перед надвигающимися с востока холмами. Утренний туман посветлел, и уже не столь сильно, как прежде, терзало обоняние гнилостным смрадом. «Ну?» – поравнялся Олег с Санти. «Может, уже скажешь, куда мы направляемся?» «Туда», – указала принцесса на вершину одного из холмов, с чуть менее ровными очертаниями, чем остальные. «И что там?» «Последний взгляд. Один из семи сторожевых замков багровых тяжателей. Точнее, то, что от него осталось». Держателей, то есть земледельцев, поднёс Олег ладони к боровям на манер козырька, пытаясь разглядеть далёкие руины в преломлённых туманом лучах восходящего рутюзона. Так они сами себя называли. Земли вокруг их цитадели были жирные и плодородны, благодаря бесчисленным трупам, устилавшим эти холмы от века к веку, пояснила Санти, улыбнувшись. «Стрелы багровых тяжателей разили столь далеко и столь точно, что для очень многих взгляд на замок стал последним. Раньше здесь цвели маки. Провела она рукой поверх жухлой травы мха. Холмы казались залитыми кровью, а потом пришла тьма и привела с собой полчища. Холмы почернили от мертвых, тела покрыли землю в несколько слоев, но полчища было не остановить. Они шли, втоптывая павших в грязь. Все дальше, все выше, под самые стены, волна за волной, словно прилив. Врагов было больше, чем стрел в колочанах багровых тяжателей. Больше, чем маков вокруг их замка. «Ты тоже была там?» «О, да». Легкая улыбка на губах принцессы стала шире. Бок о бок, когда я ступала через пролом в стене, мне пришлось пригнуться. Столь высоко поднялась гора трупов под моими ногами. Но войдя, мы омылись кровью тяжателей. А наши солдаты... Санть усмехнулась, качнув головой. Хм, раньше я и представить не могла, до чего изобретательной бывает мстящая черни. Схваченных стражей замка освежевали, жгли, варили живьем, набивали животы камнями, оскопляли молотом, перемалывали в жерновах, поили смолой, топили в выгребных ямах, вешали за ребра, четвертовали и травили зверями. Помню одного молодого лучника, которого перебили к полу. Спороли от паха до грудины и запустили внутрь жуков-трупоедов. Он умирал много часов, пожираемый насекомыми. С утра до поздней ночи в последнем взгляде не смолкали крики боли и ужаса. Нескольким тяжателям мы даровали жизнь. Рейхард возражал, но капитаны настояли. Счастливчиков, обезображенных и едва сохранивших рассудок, посадили на коней и отправили в соседние цитадели. Часть гарнизонов сдалась, узнав о судьбе последнего взгляда. Они вышли за стены и сложили оружие. Мы убили всех. Рихарду не нужна была армия, лишь душа. Я поняла это слишком поздно. «Так ты думаешь», – продолжил Олег после долгой паузы, – «в замке могло уцелеть что-то полезное нам?» «Народ, коему принадлежали багровые тяжатели, был близок к нашему по природе своей, чуть более низкорослый, чуть менее совершенный. Не скажу, что вы им ровне», – взглянула принцесса на Олега снисходительно. Однако их доспехи могут прийтись вам впору. Но с той битвы прошло столько веков. К чему гадать? Скоро мы будем на месте. Чем ближе становились руины последнего взгляда, тем чаще из земли проступали выбеленные временем кости. На склоне холма плотность останков стала такой, что идти дальше без обмоток оказалось совершенно невозможно. Изъеденные ржавчиной наконечники огромных стрел, так заинтересовавшие всех вначале, тоже перестали быть диковиной и превратились в серьёзную помеху, грозящую спустя века собрать новый кровавый урожай. Фрагменты полуистлевших, тонких как пергамент доспехов, гудели и выли, пропуская сквозь себя порывы ветра. Мечи, топоры, булавы и алебарды струились бурой поземкой. «Их тысячи!» окинул Лар с взглядом суровый пейзаж. «Десятки тысяч». Лишь малая часть, сокрушила принцесса, подвернувшийся под ногу череп ладным сапогома. Земля успела поглотить в разы больше. Настоящая бойня! сплюнул Миллер. «Заклание», — поправил мордыкой. Для того их сюда и привели. О! выудил он из груды костей, украшенный наполовину стершейся гравировкой эфес меча. Дом Соллер, верно? Хм, верно. присмотрелась Санти. Стрелы тяжателей сильно проредили знатные династии Латернака. Об этом я, впрочем, ничуть не сожалела. «Погоди», — тронул Дик мордыка из-за плечо. «А ты откуда знаешь про их чертовы дома?» «Что тебе ответить, мой незамысловатый друг?» — пожал тот плечами. «Сферы моих интересов весьма обширны. Смотрите», — указал в небо Олег. «Нам стоит поспешить». подняла Санте взгляд. «Он уже знает». Огромная крылатая тварь появилась из-за облаков и, заложив широкую дугу, начала снижаться. ее кожистые крылья изредка делали мощный взмах и снова замирали, позволяя потоком воздуха нести массивное тело, увенчанное чудовищной головой на короткой мясистой шее. Длинный хвост с широкими перепончатыми гребнями чуть заметно двигался, помогая держать выбранный курс. четыре мускулистые лапы поджались к брюху, передние из них сжимали предмет похожий на клеть. Дракон выдохнул Арыс. И совсем не иллюзорный подтвердил его догадку мордыкой. Внутрь живо! По пока шачья ловко взобралась принцесса на груду перемешанных с костями камней вместе пролома замковой стены и устремилась в сторону донжона. Двор на пути к цитадели был почти чист, если не считать цистерны до краев наполненной останками, принадлежащими защитникам последнего взгляда, судя по еще сохранившим красноватый оттенок фрагментов доспехов. «Шевели же, черт тебя дери!» проорал Дик мордыкаю, замешкавшемуся в узких, похожих на лабиринт, внутри замковых переходах. Звук бьющих крыльев становился все громче, пока не стих. Земля содрогнулась, странный горьковатый запах распространился в воздухе. «Вниз!» — крикнула Санти и бросилась на землю. Рокочащий гуло сотряс двор замка, а вслед за ним огненная волна прокатилась над головами. Лишь стены штурмового коридора, принявшие рассеивший удар пламени, спасли незваных гостей от испепеления. «За мной!» — вскочила принцесса, и два отступил. Олег бросился следом, не сразу заметив, что висящее на нем трепье горит, а кожа левого плеча вздулась волдырями. Протяжный, глубокий, как бездна, вдох поднял пыль из земли и заставил прийти в движение мелкие камни. «Бегите!» — раздался позади голос Ларса. «Бегите, что есть сил!» Заглушивший его рев пламени застал Олега на каменных ступенях, ведущих в подземелье донжона. «Живее, сюда!» — подгоняла Санти, стоя по другую сторону распахнутой двери, и захлопнула ее, как только трое из четверых оказались внутри. «Там Ларс! Вцепился Олег в засов, мешая принцессе водрузить его на крюки. «И что?» – процедила она сквозь оскалившиеся зубы. «Мы не бросим его». «Да», – вмешался мордыкой. «Это крайне нежелательно». «Он уже мертв, возразила Санти. «Ты не знаешь наверняка», – не отступал Олег. «Он мертв. Но настойчивый стук в дверь пошатнул уверенность принцессы. «Открой». «А что, если...» «Открой, я сказал!» — снял Олег меч с плеча. «Как знаешь...» — отпустила Санти дверь и шагнула назад. Ларс буквально ввалился внутрь, дымясь, надрывно кашляя и источая смрад палёных волос. «Ты в порядке?» — подскочил к нему Дик. «Выживу! Как ты не сгорел! Тьма бережет меня!» — улыбнулся Ларс, хлопая по все еще дымящейся хламиде. «Довольно разговоров!» взяла слово Санти. «Нужно завалить дверь. Дракон слишком велик, чтобы пролезть сюда», возразил Олег. «Я опасаюсь не дракона, а тех, кого он принес. Укрепив дверь камнями, ведомая принцессы группа продолжила углубляться в подземелье Донжона. «Не сочти за назойливость», тронул мордой плечо голландца, следуя за ним по винтовой лестнице, освещаемой созданными Ларсом сияющими сферами. Но все же, как тебе удалось выжить? Тима говоришь. Но как ты ее применил? Гляди. Ларс обратил вверх правую ладонь и мановением пальцев левой руки сплел из прорастающего стебля темной материи небольшой диск. Щит Тимы? Сомнением приподнял бровь мордакой. Но он не спасет от драконьего пламени. Один? Нет. Согласился Ларс и тут же сплел еще два диска позади первого, чуть выгнутых к центру. А вот так пламя будет гаситься и рассеиваться сильнее. Часть жара все равно дошла до меня, но, как видишь, это оказалось несмертельно. Потрясающе! оценил мордыка. Симбиоз магии и инженерии. Нам определенно будет о чем потолковать, как только разделаемся с текущей проблемой. Как вообще эта тварь дышит огнем? Спросил Дик. Это же невозможно! Или тоже магия? «Хм, драконы не дышат огнем, Это заблуждение», — усмехнулся Мордакой. «Они лишь изрыгают особый секрет, вырабатываемый их железами, которые самовоспламеняются при контакте с воздухом». «А где он хранится?» — поинтересовался Олег. «В каком-то безвоздушном мешке?» «Очевидно. Иначе секрет сгорал бы, едва образовавшись». «И что будет, если подпустить туда воздуха, скажем, пробив его стрелой?» Теоретически произойдет детонация секрета и взрыв. Но только теоретически, потому как мне ни разу не встречалось описанных случаев убийства дракона Столли изощренным способом. Хотя, по правде говоря, я вообще не встречал упоминания об их насильственном умерщвлении. Единственный способ пережить нападение дракона — зарыться как можно глубже и ждать. Эти древние полуразумные создания крайне прожорливы, так как при своей впечатляющей массе тратят... Неимоверное количество энергии на полет, а их душа не столь сильна, как может показаться. Если он прилетел, значит, он уже голоден. И сколько ждать? – спросил Дик. День два быть может неделю. Все зависит от дальности перелета. Перед тем, как убраться во свояси заметила принцесса, он сожрет тех, кого принес, и задержится еще на неделю. Похоже, прислушался Олег. к доносящимся сверху звуком тяжелых ударов. Тем, кого он принес, это известно. «Торопитесь, дверь их долго не сдержит», — указала Санти в темную арку, и сияющие сферы немедленно устремились туда. «Боже мой!» Первым вошел в арсенал Миллер и замер с открытым ртом, как мальчишка-беспризорник в кондитерской лавке. Длинная сводчатая камера в недрах холма была переполнена доспехами и оружием. Правую ее стену занимал строй из дюжины крестовин, покосившихся, но все еще исправно держащих на своих деревянных плечах, покрытые вековой пылью латы. Левую стену заняли оружейные стойки, до отказа забитые луками, арбалетами, всевозможными мечами, копьями, алебардами и щитами. «Всё не тронуто», — провёл Олег ладонью по обшитой кожей кирасе, чей темно багровый оттенок в сиянии сфер казался лиловым. «Как такое возможно?» «Мы вели армию», – бросила через плечо Санти. «А не разношерстного сброда. Быть может, у вас принято облачаться в доспехи врага?» «Прости, не хотел обидеть». Снял Олег с крестовины шлем, напоминающий итальянский барбют с Т-образной прорезью и тремя невысокими гребнями, являющимися одновременно украшением и ребрами жесткости. Но ну, тут же вернул его обратно и поднял сложенный на скамье подоспешник. «Одевайтесь живее, мы не в музее». «Кожа сильно огрубела», — приладил Миллер на ногу сапог и взялся за второй. Но вроде не разваливается. Интересно, с кого ее сняли? Размер подходящий». «Лады», — вздохнул мордыкой. «Скажи спасибо, что эти ребята не сражались в ватных гамбизонах. От них бы мало что осталось». «Да», — цокнул языком Томас. «Пожалуй, я ограничусь бельешком и кольчугой». Здешние обитатели явно не отличались субтильным телосложением. Обнялся он понимающим взглядом с Ларосом, стряхивающим наручи, висящие на нем условно бочки на жердях. Облачившись в полный комплект, состоящий из шитого жилами подоспешного кожаного гардероба, длинной кольчужной рубахи с капюшоном, сабатонов, наголенников, набедренников, перчаток, наручей, наплечников, керасы с латной юбкой и шлема, Олег подошел к оружейной стойке, и взял с нее массивный арбалет с широкими кованными плечами, перетянутыми искусно свитым стальным тросом, лежащим на зацепах взводного механизма, спрятанного в ложе, черного дерева с двумя рукоятями ворота по бокам. Уперев грозное оружие с тременем в пол, Олег, под душераздирающий скрип механизма, взвел тетиву до щелчка, вложил болт в жёлоб, прицелился и нажал на спусковой крючок. Плечи с гулким ух распрямились, и одна из облачённых в доспех крестовин привалилась к стене. «Неплохо», — покрутил Дик пальцем в образовавшемся на керасе отверстий, после чего подобрал с пола тяжелый метательный снаряд в полтора локтя длиной. «На вылет. Даже не знаю, радоваться или горевать, но такая штука нам определенно пригодится». «Нужен упор», — Огляделся Олег. С рук из этой дуры особо не постреляешь. Подходящий нашелся быстро, им оказался прямоугольный деревянный щит с обитыми металлом краями и небольшим углублением по центру верхней кромки, в которую отлично помещалась ложе арбалета. Высота щита была таковой, что опустившись на колено, стрелок оказывался закрытым от земли до самых плеч, а прицельные приспособления грозного метательного оружия располагались аккуратно на уровне глаз. Водрузив верно служивший ему меч Лаи на стойку, Олег затянул поверх кирасы поясной ремень с ножными и вложил в них, проверив несколькими ударами на прочность, палаш, напоминающий кьявону как своей корзинчатой гардой, так и острым клинком. На тот же ремень отправились два колчана, под завязку набитые болтами. Миллер решил не расставаться с любимым двуручником, но дополнил свой арсенал парой топоров с коротким железным древком и клевцом на обухе. который повесил в петли поясного ремня. Ларс и Мордекай, кое-как под мешковатые кольчуги, вооружились лишь короткими мечами, годящимися скорее для добивания, нежели для серьезной схватки. Удары в двери тем временем дополнились явственно различимым треском ломаемого дерева и шумом осыпающихся камней. Они прорвались. Положила Санти ладонь на эфес. Так чего мы ждем? Потянул Олег Алекситеву. Хорошо. кивнула принцесса, улыбнувшись. «Пора узнать, на что вы годны».